Поплелся Филимон Прокопьевич Госбанк, едва ноги тащил, прохожие на тротуарах оглядывались, не болен ли мужчина. Бормоча молитву, мужчина поднялся на второй этаж Госбанка от окошечка кассира к управляющему. Попался человек добрый, обходительный, вежливый, до того же неподатливый, все допытывался, откуда, по какой причине приехал в город. Филипп бубнил, что денежную реформу провел в дороге. Какой деревне ночевали в день денежной реформы? Дороги ж, говорю, среди поля. Филипп их тел вроде к малой минусе подъехали. К которому часу подъехали? Часов не имею товарищ. А утром из какой деревни выехали? Из малой минусы. Что же там не обменяли? Так ведь только слухи бродили при реформу. Да разве мыслимо, думаю, чтоб советские деньги при советской власти лопались без всякого переворота? Это же уму непостижимо. — Значит, денежная реформа застала вас в городе. — В точности у винзавода, товарищ, вас сочувствуйте заради Христа. — Так что же вы не обменяли деньги? — не понимал Филимона управляющий. — Из ума вышибло. Так пристукнуло, что и дух вон. — Ничего не поделаешь, неси убыток, Филимон Прокопьевич. Хе — Хе-хе-хе, погорел я.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 приехал фили домой из города еле еле душа в теле не успев перенести ноги через порог спросил у милани романовны с деньгами как ты бегали тут девчонки гряд еформа какая то прошла и что звали на еформу турнула их турнула филя еле прошел в избу а как же все подсватываются доченьки к денежкам пусть сами наживут лихоманки фили упал на колени перед образами наложил на себя тяжкий крест с воплем. — скажи мне господи за что караешь бабу послал непроворотную туманность от которой я так без рук живу кругом один господи могу ли я управиться со всеми делами как мне жить дальнейше или в петлю голову пихнуть а господи свят свят перепугалась «Непроворотная туманность! Замолкни! С Богом разговор веду!» — гавкнул Филимон Прокопьевич. Подавидался к форуму завхозу председатель колхоза Фрол Андреевич. Прошел передний угол, сел на красную лавку. «Ты что лежишь, Филя? Прихворнул? Сам видишь, дух в рудях сперло!» «Худое дело!» — вздохнул Фрол Андреевич. Такое время нам с тобой не надо бы хворать. Болезнь, она не спрашивает. Пристегла, ложись. Значит, семь тысяч лопнули. Лопнули, ком, как пузыри из мыла. М да Пожевал губами Фрол Андреевич. Одно к одному идет. Тут вон Зрян, который всему управлению, фронтовой раздолбон. Знаю. «Евизию вызывает из района». Филя привстал на подушке. «Дык у нас своя ревкомиссия, как по уставу, ха!» «Тут вот проходило у нас расширенное заседание правления с директором МТС Ляховым. Ну, Зырян, как и вообще, подвел под все наше правление определенную линию и под ревкомиссию так же, как будто мы все тут перевязали друг другу руки кумовством и все такое прочее». До да Райкома дело дошло. Сейчас вот явился инструктор. Начинает принюхиваться. У Фили отлегло от сердца. Не один он страдает. И кому вот припекло. ему тоже однако... Не. Шаньги снятся. Пусть нюхает. У меня по хозяйству, что имеется, все в полной наличности. Какая моя должность. Правление состоишь? Да что? Мало ли нас правление? А всему голова председатель? Роландрич никак не ожидал такой пакости от кума Филимона Прокопьевича. — Вместе работали, Филя, чуть не с самого начала войны, а ты норовишь сигануть в сторону. Вместе ответ держать должно. Оно завсегда так. Куда иголка, туда и нитка. Э — Э-э-э, воспрял Филимон Прокопьевич. — Это с какой стати я должен ответ держать вместе? Или я нажился на замхозовании? —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 Прибеднялась, а говорят, коль денег приперла — семьдесят тысяч. Милане Романовна шурует железную печку, чтоб прогреть промерзшие кости Филимона Прокопьевича. Фролу Андреевичу жарко в дубленом полушубке, но он терпит. Ни хозяин, ни хозяйка не привечают что-то. Тут кум самим бы как удержаться, а по мне хоть сегодня растолкнусь за всовхозыванием, наелся, с поросятами думал, и сдохну. Да они мне будь и не прокляты. Подмороз попали, надо было переждать. Сам же торопил Фрол Андреич, я бы вовсе не поехал на такую погибель, я ее. Скажи, как с деньгами-то быть? Лежат вон, тряпится. Рубль к рублю семь тысяч. — Что ж мне теперь, из штанов выпрыгнуть или как? Фроландреич подумал. — Обмозговать надо кум. Бухгалтерия, сам понимаешь, чекотливая штука. Филимон Прокопьевич заухал. Вот еще погибель на мою шею, Господи! Кто-то денежки менял хоть за десятку рубь, а с меня... То и гляди, три шкуры спустят. Что же это, а? Ты вот говоришь, со своими деньгами в райцент, пятьдесят тысяч обменял. Коня загнал. Это я говорю про между нами. Стал быть, у тебя, ком водились денежки. А я вот, как сам Христос, безо всякой корысти, колхозные те, не сумел обменять из-за хвори. Три дня валялся в постелю у твоего брата Никишки. Хоть бы помереть мне развел. Внутренной стон на всю избу Филимон Прокопьевич. Фрол Андреевич покосился на стонущего, утешил, чем мог, и ушел. Кто-кто, а сам председатель, знал, какие у Фили руки с ключами Вот вопрос ни старуха Филимона Прокопьевича, ни три его дочери Мария, Проська и Иришка не меняли крупных денег во время реформы. Сам Фрол Андреевич в день реформы навестил миланию Романовну Предупреждал, если лежат деньги, не мешкайте, меняйте. Филимониха махала руками. Ни копеечки не водятся, Господи! Откелива деньги-то! Загадал он мне загадку Филин, сопел Фрол Андреевич, шествуя серединой улицы к правлению Красного Таежника. Не съел же он их. И в доме пусто ни вещей, ни дорогих пустяковин, какие выменивал у эвакуированных. Куда все делать? Аркадий Зарян и тот развел руками. Не соображу, в чем тут секрет. Боровиков всю хапал деньгу. И вот, пожалуйста, ни рубля не обменил. Вот так номер. Номер Фили оказался везучим. Филя оседлал бескорыстнейшего иноходца и попер вперед. Глядите всем миром, чистенький, как стеклышко. Все считали... Что Филя Хапуга, Жумон, набил карманы во время войны, а я вон он кой. Глядите! Мало одной печали нагрянула другая. Отчетно-перевыборное собрание. Приехали представители МТС и района. Филя сразу учуял, пахнет паленым. И, не задерживаясь, хныча, жалуясь на простуду, ушел в собрание. Утром узнал, вытряхнули его из-за Фрол Андреича переместили на заведование колхозными пасеками, на самое теплое место, а Филюше — прямая дорога по люботческую бригаду. — Кукиш вам с маслом! — сунул Филя трехпалое сооружение в сторону правления колхоза. — Вот оно, как ноничья! И лалетины откачнулись, по влуху председателям поставили, фролу пасеки отдали, а меня под зад. Топевича конец. Палец а палец не ударю. Найду себе место. Новый председатель Павел Лалетин не хотел отпускать из колхоза бескорыстнейшего Филимона Прокопьевича, но помог кум Фрол Андреевич. Пусть, мол, уходит. Знает кошка, чью мясу съела. Отдал филе... Нетель колхоза в счет семиста рублей приобщил еще пустые бумажки, которые неделю назад ценили семью тысячами, отлежался дома и двинулся к знакомому лесничему в Каратус. На этот раз повезло. Освободилось место лесника на большом кордоне. Сколько годов я собирался на большой кордон, возрадовался Филя, поджидая попутную подводу в белую елань. С того дня, как Филимон Прокопьевич принял немудрящее хозяйство лесника на большом кордоне, он начисто вычеркнул из памяти и сердца все годы, какие прожил в красном таежнике. Если встречался с колхозниками, отворачивался, пропадите вы пропадом, не я ли лес из кожи, а вытряхнули из завхозов, ну, погодите еще, вспомяните меня. — Фрол Андреевич, но не ты заведующий пасеками, а как фугануть тебя, дальше меня улетишь.